Конному корпусу генерала Шатилова, первая конная дивизия, астраханская дивизия и два пластунских батальона ⁇ составить резерв командующего армией. Таким образом имелось в виду,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 С выходом второго кубанского корпуса на линию железной дороги, преследование главных сил противника вдоль железнодорожной линии было возложено на генерала Улагая, в руках которого сосредоточивались второй кубанский корпус, одна бригада первой кубанской дивизии, астраханцы и шестая пехотная дивизия. Группе генерала Улагая передавались бронепоезда,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 На левом фланге второго кубанского корпуса уступом впереди двигался первый кубанский корпус генерала Покровского.